Глава двенадцатая. Анне показалось, что где-то в недрах ее головы ударил царь-колокол. Ее мозг чуть не разорвался на части. Она дернулась и ушла под воду, готовая провалиться сквозь дно ванны. «Неужели они?» Здесь, в своей квартирке, Анна была как в западне, хуже, чем в лесу. Снова раздался звонок, длинный и настойчивый, а потом еще и стук. Как ошпаренная она вскочила, и вода, обрушившись на пол, погребла под собой останки красного костюма. В дверь опять постучали, потом забарабанили кулаком изо всей силы. Нацепив халат, она на цыпочках прокралась в прихожую, прильнула к глазку и, стараясь изменить голос, спросила. «Кто там?» «Я», — коротко ответили ей. «Кто я?» «Ну, я!» Глазок запотел. Она стала его протирать и отпрянула, чуть не наступив на Матильду. Та недовольно тявкнула, выдала. «Сейчас!» — крикнула она и бросилась за приличным халатом. В этом совершенно нельзя было показываться людям. Другое, шелковое, она купила уже давно и каждый раз обещала себе выкинуть старый, но слишком к нему привыкла. В три прыжка, оказавшись в спальне, она сдёрнула с вешалки обновку, натянула прямо на мокрое тело, вернулась назад и принялась неуклюже отпирать замки. На пороге стоял давишний Степан. Но что-то в нём было не так, что-то изменилось. Сходу сообразить, в чём дело, она не смогла. Не до этого ей сейчас было. Но то, что он выглядел по-другому, её измученное сознание всё-таки отметило. «Добрый вечер!» Степан слегка сконфузился от вида ее мокрого халата, обрисовавшего все подробности ее фигуры. «Разрешите войти?» Анна молчала в недоумении, уставившись на непрошенного гостя. «Я понимаю, что мой визит выглядит несколько странно, даже очень странно», — размеренно начал Степан. «Поэтому прошу прощения за причиненное неудобство». Он уже и сам ругал себя за слишком официальный тон, совершенно неуместный в данный момент. «Но я должен с вами поговорить». «Должен поговорить», — эхом прокатилась в голове у Анны. «Должен поговорить». То же самое ей сказал и тот человек из «Мерседеса». она завтра отложить нельзя?» Она уже жалела, что открыла. «Позвольте войти», — сухо повторил Степан. Анна подозрительно заглянула ему за спину. «Я один», — счел нужным пояснить он. «Это хорошо», — зачем-то сказала Анна. И он протиснулся в лилипутскую прихожую ее двухкомнатной квартирки. Коморка-распашонка, как обычно, язвила Ирка. «Дело в том», — он начал с самого главного, — «что вам угрожает опасность». «Что?» — отшатнулась Анна. «Я не понимаю». «Точнее, она-то понимала еще как. Но он-то откуда может это знать? И откуда он знает, где она живет?» «Вижу, вам интересно, откуда у меня ваш адрес?» — хитро улыбнулся Степан. «Так вы же сами его назвали в такси. Номер квартиры мне подсказали подростки, которые курят внизу. Пришлось пожертвовать им за это полпачки сигарет». Степан мельком оглядел прихожую. «Кстати, как вы доехали? Нормально?» «Таксист не содрал с вас еще денег, я ведь ему и так заплатил вдвое». При воспоминании о том, как нормально она доехала, у Анны перехватило горло, и ей пришлось ухватиться рукой за дверной косяк. «С вами все в порядке», — забеспокоился Степан. «А вы всегда вламываетесь к дамам среди ночи, без цветов и даже без шампанского», — огрызнулась она. «Честно говоря, нет». — ответил Степан, невольно пройдясь взглядом по ее груди, просвечивающим сквозь прилипшую влажную ткань соскам, темным, напряженным. — Но я надеялся, что вы соскучились. И туда дошло что стоит она перед ним сейчас, по сути говоря, голая. Тонкий кремовый халатик насквозь промок, облебил ее, и сквозь него можно увидеть все, что захочешь, да и поза получилась уж больно развязная. Она сильно смутилась, покраснела даже, и Степан, заметив это, неохотно отвернулся. Она поспешно отдёрнула руку от косяка и припустила в спальню, ругая себя, почём свет стоит. Вот дура, чего доброго в этот мужик ещё подумает, что она вознамерилась его соблазнить. Срочно требовалось нацепить на себя что-нибудь более подобающее случаю. "У вас можно курить?" крикнул он ей вслед. "Да, отравитесь на здоровье". отозвалась Анна. Пепельницы на кухне, шлепанцы на полке. Послушно переобувшись, Степан протиснулся в кухонку и осмотрелся. Антураж был довольно скромным и явно холостяцким. Обтрепавшийся светло-желтый гарнитурчик с недостающими ручками, круглая плетеная люстра, несколько табуреток и на холодильнике среди счетов пришпиленных магнитиками, отпечатаны на ксероксе портрет Оскара Уальда. С нескрываемой насмешкой взирающего на нового кавалера черт его дернул сюда притащиться. Степана не заметил, как посреди кухни возникла ершерская терьериха и принялась его с любопытством обнюхивать. Черные миндалевидные глаза с поволокой, словно две гигантские маслины, пытливо его ощупывали, а большие уши стояли торчком и подрагивали, как два локатора. Она была вся вниманием. «Иди ко мне!» позвал Степан. «Собак он любил, особенно таких крохотных, безобидных». Матильда поводила влажным носиком и отодвинулась к стене. «Ну не хочешь, как хочешь», — сказал он, устраиваясь на одной из табуреток, та немедленно угрожающе скрипнула. Надо же было ему приклеиться к этой девице на презентации. Мало того, что выволок ее из зала после взрыва, как будто она сама не могла с этим справиться, так еще и провожать навязался». а теперь и того лучшее, явился к ней в дом. Нет, чтобы ехать улаживать свои дела, решил, понимаешь, двух зайцев убить. И что тебе все не имется, Степан Александрович? Он ловко вытряхнул сигарету из пачки, нашел на подоконнике пепельницу с египетским узором. В Египет, значит, выезжала, и, брякнув ее на стол, закурил. Вошла Анна. И тут только поняла, почему Степан показался ей другим, На нем по-прежнему были джинсы, но вместо облитой коктейлем серой рубашки он надел шоколадный кардиган, стильный, отличного качества, добавивший ему солидности и лоска. Да и одеколон он выбрал тонкий, изысканный. Мотя требовательно тявкнула, и Анна, вспомнив, что та с утра ничего не ела, распечатала банку ее любимых консервов и выложила целиком ей в мисочку. Затем, подумав, что надо бы что-то поставить на стол, открыла холодильник... Запасы, как назло, все вышли, там не было даже обычного набора из кулинарии, винегрета и моркови по-корейски. Да и почему, собственно, она должна его угощать? — Я сейчас больше всего хочу чаю, да погорячее, — сказала она захлопывая дверцу. — Вы присоединитесь? — Проглачу стаканчик, — отозвался Степан и затянулся. — А то на улице такая холодрыга. — Да, действительно, не разгуляешься. Она включила чайник, он тут же радостно зашипел и затарахтел, затем достала с полки две увесистые белые кружки, на одной был изображен Дед Мороз, а на другой — ее физиономия, улыбающаяся с огромными искрящимися счастьем глазами. Степан перевел взгляд с фотографии на оригинал, перед ним стояла молодая, но измученная женщина. «Это мне к свадьбе подарили», — пояснила она, заметив, что он сравнивает ее сегодняшнюю и тогдашнюю. Анна и сама прекрасно видела разницу, но ничего не могла с этим поделать. Старалась, но не могла. «У меня сушки есть будете?» — предложила она, чтобы поскорее его отвлечь. Не станет же она рассказывать, как была счастлива, когда бывший муж сделал ей предложение. Вернее, она была счастлива с того самого дня, когда они познакомились, и когда поженились, и когда жили вместе. Несмотря на то, что чувства мужа постепенно притупились, она все же надеялась, что он счастлив с ней. Без полета, без фейерверка, но счастлив простым, теплым, уютным счастьем. Потом у ее подруги, лучшей подруги, родился ребенок. Потом она узнала, что этот ребенок от ее мужа. И все равно готова была все ему простить, забыть. Но он, в конце концов, бросил и ее и подругу. Стал судиться с Анной из за квартиры, хотел половину забрать себе, а потом, когда не удалось, сделал так, чтобы ее выгнали с работы. «Сушки — это прекрасно! Сто лет не ел сушек!» — прервал ее тяжкие воспоминания Степан. А сам отметил про себя, что выглядит она как-то странно. Глаза затравленные, на щеке царапина, губа прокушена. «Пожалуйста, угощайтесь!» Она поставила перед ним пакет румяных кругляшков с маком, налила чаю и примостилась рядом на табуретку, та тоже жалобно скрипнула. «Может, еще что-нибудь?» С этими словами она взяла себе чашку с Дедом Морозом, за своей фотографией не любила, и отхлебнула горячего приправленного мятой чая. Степан затушил сигарету и последовал ее примеру. Взял сушку и откусил, как в детстве. Его бабушка всегда ставила на стол такие, он почему-то совсем про это забыл. Забыл, какие они на самом деле вкусные. «Так о чём вы хотели со мной поговорить?» — перешла к делу Анна. Степан догрыз сушку, взял другую, повертел немного и положил назад. «Это касается сегодняшней презентации. А что такое? Бриллианты всё-таки решено раздать пролетариату?» Полиция начала расследование по поводу кражи колье. «Делом занялся подполковник Галемба, очень серьезный человек», — Степан кашлянул. «Опытный, толковый. Пока не поймает виновного, ни за что не успокоится». Анна тяжело вздохнула. Неужели он ей про этого сыщика приехал рассказывать? «Ну и хорошо», — сказала она вслух. — Нам бы побольше таких толковых ментов, которые не успокоятся, пока не найдут вора. Степан согласно кивнул и поёрзал на табуретке. — Верно, у нас таких не хватает. Ну, — Но так вот, очень влиятельные люди хотят, чтобы колье нашлось, так что у бы нет другого выхода, кроме как его вернуть. Если же он не сможет этого сделать, карьера его будет под угрозой, вы меня понимаете? Она отпила ещё чаю и кивнула в знак согласия. Вы ведь знаете, что в зале велось видеонаблюдение. Да? Так вот, на данный момент он уже просмотрел весь отснятый материал и выяснил, что вы находились около стенда с колье до самого взрыва. Ну да, согласилась Анна. Я действительно тогда была у витрины. И вы последней его видели. Да, и что? Степан помолчал, стараясь подобрать нужные слова, но не смог и решил больше не тянуть. «Дело в том, что на основании этих сведений Големба сделал вывод, что вы причастны к ограблению, и теперь собирается вас арестовать».